который с листком бумаги в руке сидел в середине первого ряда. Менеджеры, суаньеры, служители покинули ринг. Тишина становилась все страшнее. Дамы настраивались на пренебрежение, но сердца у них колотились. Елена Федоровна поправилась на стуле, нервно обмахиваясь веером. Вдруг прогремел гонг. Арбитр произнес какое-то английское слово, боксеры выбежали на середину ринга, табуреты исчезли. Клервиль, в свое время интересовавшийся боксом, за годы войны отстал от этого дела. Однако ему сразу стало ясно, что черный боксер принадлежит к новой американской школе, о которой он читал и слышал. Негр стал меньше ростом, точно горилла, опустившаяся на четвереньки. Правая нога его, согнутая в колени, была отставлена назад гораздо дальше, чем полагалось. Он подпрыгивал, как длинный хищный зверь. Обе руки его в почти одинаковом положении были на уровне головы. Маленькие злые глазки снизу вверх впились в глаза англичанина, который начал бой в классической позе, чуть вдавив голову в плечи, вытянув вперед левую руку и ногу. Клярвиль расценивал некоторые преимущества новой системы. Защищен положением тела. Парировать можно меньше. Обе руки освобождаются для нападения. Но эта школа ему не нравилась. Казалась не изящной, не рыцарской, не английской. клервиль вдруг почувствовал, что был бы очень огорчен победой негра. Прежде подобная мысль неприятно его удивила бы. Он считал себя выше этого. Теперь было не так. В Белом Великане, в его старой классической манере боя, тоже было нечто свое. Чем дорожить не мешало та самая старая Англия, что и в соседях положи. Боксеры, непрерывно меняя положение на ринге, обменивались ударами. Однако чувствовалось, что удары еще не настоящие. Противники только изучали друг друга. «Знакомиться!» — страстным шепотом пояснил Мишель, изучавший с напряженным вниманием каждое движение знаменитых боксеров. «Конечно, знакомиться можно и так», — думал Дон Педро. «Но у меня вот, например, от этого знакомства по животу немедленно сделался бы перитонит». Господи, какие идиоты! Опять прогремел Гонг. Противники разошлись по местам, по-видимому, не причинив друг другу ни малейшего ущерба. На ринг бросились снова менеджеры, суаньеры, служители с табуретками, с губками, с полотенцами. Негр растянулся на табурете в той же позе, падающей в обморок больной дамы служитель обмахивал его квадратной салфеткой суаньер смочил ему губы лоб грудь но оба и служите суаньер чувствовали что делают дело еще вполне бесполезное несколько ударов полученных негром не произвели на него решительно никакого действия галорка разочарованно раптала знатоки обменивались впечатлениями десять раундов впустую ничья «В лучшем случае победа англичанина по пунктам», — предсказывал Витя Мишель. Елена Федоровна, обмахиваясь веером, ласково на них смотрела, в десятый раз сравнивая молодых людей. У каждого были свои преимущества. Она не прочь была бы возобновить роман с Витей. В Довилле они встретились просто как старые знакомые. Витю это смущало и тяготило, но жизнь на море сложилась так, что ничего нельзя было сделать. — А все-таки бокс — прекрасная школа для молодежи. — Как хотите, в этом зрелище есть подлинная красота, — говорил Сарезье. — И в бое быков красота, — хмуро спросил мистер блэквуд Разумеется. — Вспомните Гою, Теофили Готье. Но мистер Блеквуд... Ни Гою, ни Теофиля не вспоминал. Ему все было противно в этом грешном языческом зрелище. Оно тоже свидетельствовало,